40. Не вижу логики, вслед за начальником повторил Вотер, в очередной раз перечитав письмо Бернарда, написанное моей рукой. Я влил себе в глотку половину содержимого тыквенной фляги Крейбенста и откашлялся. На меня смотрели оба в ожидании ответов. Чувствовал себя пророком Моисеем, спустившимся с горы. Не вижу противоречий, сказал я. Вернее, вижу, но не в тех пределах, которые свойственны людям. Поясни, попросил Крейбенст. Он только сейчас снял шляпу и положил её на стол. С полей шляпы посыпался песок. Как я уже говорил, Бернард завис меж двух миров. С одной стороны, ответственность перед городом, даже больше, перед своей расой. С другой стороны, то, что ему открыли виллиансы, ну или одна конкретная виллианка. Стол бы взрослый мужик так беспокоится из-за какой-то девчонки, фыркнул Вотер. Я взглядом заставил его заткнуться. Бернарду было за 50, всё верно. В этом возрасте обычно не до любовных приключений. Вот и я о том начал было Вотер. Я сказал обычно, вотер. Когда в таком возрасте у гораздет влюбиться, человек ничем не отличается от подростка, разве что возможностей и влияния у него чуток побольше. Вы не поверите, если я расскажу, что творят влюблённые идиоты в возрасте за 50. У подростков хотя бы есть молодость, а эти прекрасно понимают, что скорее всего сейчас Последний раз. Ну и протянул Крейбенст. Ну и всё, вздохнул я. Бернард колебался, до последнего его штормило из стороны в сторону. К Боулу он пришёл сам не свой. Может, ему просто нужно было услышать нет, а ничего иного он там и не мог услышать. И тогда он решился. Принял сторону своей расы. своего города. Нужен мне телефон. Крибенс пододвинул ко мне аппарат. Сняв трубку, я начал набирать номер. Теперь у меня нет никаких сомнений. Бернарда прикончили виллианцы. Осталось найти кто именно. И боюсь, рабочая ниточка тут лишь одна. Мы её сегодня оборвали. Вряд ли та крошка рискнёт ещё раз заглянуть в церковь. Но даже если рискнёт, я точно не буду ждать недели до следующего воскресенья. После короткого молчания из трубки послышались длинные гудки. И каков наш следующий шаг? спросил Крейбенст. Идём в деревню? хм, мотнул я головой. Сначала я бы поболтал с местными, цивилизованными. В другой мир нехорошо входить. будучи не представленным. Трубка ожила. Полицейское управление. Произнёс хриплый голос. Привет, Марко, сказал я. Это Карлос. К Карлос. Голос вдруг сделался каким-то беззащитным. Ого, тоже рад тебя слышать. Можешь нырть мне кое-какую информацию? Э, конечно, Карлос. Что угодно. Как ты там вообще? Работаю. Интересует некий мистер Норингтон. Норингтон? Да, предприниматель. Полагаю, из крупных. Да знаю я. В смысле, знаешь Норингтона? Ну, не лично, но он уже который месяц с Передовиц не вылезает. Вот как? Ага. Открыл неподалеку от Провиденца завод по производству красок. За год там образовалась огромная свалка от токсичных отходов. Норрингтона завалили исками. Ущерб здоровью, причинение смерти. Всякое такое дерьмо. Вчера напечатали фотографию новорожденного младенца с двумя головами. Ужас. Хотя, я думаю, кукла. И что завод? Закрылся, ясное дело. Ни один округ не даёт ему лицензий, так что Норингтон, полагаю, вылетел в трубу. Идиотизм же состоит в том, что он просто не использовал фильтры и прочей удребидень для безопасности, решил сэкономить. На его место рано или поздно придёт другой, будет вести себя осторожнее. От производства красок всё равно никто не в восторге, ну и без них никуда. Вот, значит, что решил притащить сюда Бернард. И, видимо, пытался сказать, что требует установки самых передовых средств безопасности, но не успел. М-м, да. Печальная история, сказал я. Спасибо, Марка. Карлос, постой. Что ещё? Тебе ещё не звонили? Ну, я тут живу без телефона, знаешь ли. А что случилось? Молчание. Янах хмурился. Марко? Да, просто Стебенг о тебе спрашивал. В каком контексте? Ну, Но... можешь ему сказать, что я работаю. Серьёзно сузил круг подозреваемых. В ближайшие пару дней, надеюсь, добиться результата. Да, Карлос, как скажешь, Карлос. Я передам. Когда вернусь, Мы с Марией ждём тебя на ужин. О, ужин? Да? Голос вновь неуловимо изменился. Ну да, 100 лет не собирались. Слушай, Марк, что-то случилось? Ты сам не свой. Порастел немного. Как там Мария? Отлично, скучает одна. Может, и не скучает. Звонил ей с почты пару дней назад. Не взяла трубку. Говори честно. Опять пытаешься за ней приударить? Не смешно, Марко. Она моя жена. Забудь эти студенческие глупости. Я ждал, что он рассмеётся, ведь вся эта давняя история давно стала у нас поводом для шуток. Но трубка ошеломила меня гробовым молчанием. Твою мать, Марко, воскликнул я. Что? Карлос, я Ладно, планы меняются. Как только вернусь, я суну револьвер тебе в зубы и спущу курок. Я грохнул трубку на рычаг и отодвинул аппарат. Крибенст и Вотер настороженно смотрели на меня. Да ничего серьёзного, отмахнулся я. Мы с Марка друзья уже целую вечность. Наверняка они сходили вместе в кино или что-то в таком духе. Неважно. Я встал. Крей, ты обещал показать мне ювелира. Да без проблем, отозвался шериф, поднимаясь. Но чего ты от него хочешь? Купить подарок жене? Вместо ответа я сунул руку в карман и достал пригоршню алмазов. Две челюсти отвисли одновременно. Челюсть Крейбенста щёлкнула.